Обряды. Кому и на кой ляд целовальный обряд? Верующий крестьянин или неверующий, надо или не надо, но всегда наровит выполнять обряды. В церковь упираются или в красный угол, крестятся, пялят глаза, а потом норовят облизать друг друга или лапу поповскую, или образа. Шел через деревню прыщастый калека. Калеке б этому нужен лекарь, а колека фыркает, поможет Бог. Остановился у образа, и в образ чмок присосался к иконе, долго и сильно, и пока выпячивал губище грязные с губищ на образ вползла бациллина заразная посидела малость и заразмножилась, а через минуту гуляя ради первопрестольного праздника вавила грязнушкин стоиросовый дядя. Остановился и закрестился у иконы грязненькой, Покончив солилуями, будто вож в икону Вавила вцепился поцелуями, Да так сильно, что за фалды не оторвешь. Минут пять бациллы переползали с иконы на губу Вавилы. Помолился и понес Бациллы грязнушкин. Радостно идет, аж сияют веснушки. Идет из-за хаты перед Вавилою. Встала Маша, Вавилина милая. Ради праздника, не на шутку, впился Вавило губами в машутку. Должно быть, с дюжину бацилла за бациллой переползали в уста милой. Вавило сияет, аж глазу больно. В скорости свадьбу рисует разум. Навстречу кум, Облобызаемся по случаю престольного. Облобызались, и куму передал заразум. Пришел домой, семью скликал, И всех перелобызал от мала до велика. До того разлобызался в этом году, Что даже пса полкана, лобызнул на ходу. «В общей сложности немного, немало. слушайте на слово веря. Человек полтораста налобызал он и одного зверя. А те заразу в свою очередь передали кто мамаше, кто сыну, кто дочери. Через день ночью проснулся вовило, будто губу ему колесом придавило. Глянул в зеркало, крестная сила, От уха до уха губу перекосила. А уже и мамаша зеркало ищет, Что это говорит, как гора губища. Один за другим выползает родич, Уродичий, губы, галоши вроде, виду уродичий, не родичий, а уродичий. Полкан, и тот, рыча, перекатывается и рвет губу с плеча. Лизнул кота, болезнь ту, передал коту. Мяукает кот, пищит и носится, из-за губы не видно переносицы. К утру взвыло все село, пол села в могилы свело. Лишь пес да кот выжили еле и то окривели. Осталось от деревни только человек двадцать. Не верили, не прикладывались и не желали лобызаться. Через год объяснил доктор один им, что село переболело нарывом лошадиным. Крестьяне, коль вывод не сделаете сами, вот он, у образов не стойте розинями. Губой не елосьте грязными образами, не христосуйтесь и не будете кобылогубыми образинами. 1923 год.